Глава 3: Как с легкостью овладеть навыками эффективного общения? Я редко смотрю телевизор днем, но мой друг постоянно советовал мне посмотреть дневное шоу для домохозяек. Рейтинг этой передачи был необычайно высок. Мой друг хотел, чтобы я посмотрел ее, так как моменты беседы ведущего с аудиторией должны были представить для меня интерес. И он оказался прав. Я несколько раз посмотрел эту передачу и каждый раз поражался тому мастерству, с которым ведущий вовлекал в разговор публику. Эти люди явно не были профессиональными ораторами, но они никогда не изучали искусство общения, некоторые из них говорили грамматически неправильно и делали ошибки в словах, но все они были явно заинтересованы. Когда они начинали говорить, то, казалось, забывали о камере и об окружающих их людях, Почему же это происходило? Я знаю ответ. Потому что сам не раз применял подобную технику. Все эти люди, простые обычные мужчины и женщины, могли привлечь внимание зрителей во всех уголках страны. Они говорили о себе, о самых удивительных и сложных моментах своей жизни, о своих лучших воспоминаниях о том, как они встретили своих спутников жизни. Эти люди не думали ни о вступлении, ни о кульминации, ни о завершении речи. Их не беспокоила дикция или построение предложений. И тем не менее аудитория слушала их с неподдельным интересом и награждала аплодисментами. Внимание к их выступлению было полным. И это подтверждает истинность первого из трех основных правил, помогающих легко и быстро овладеть навыками эффективного общения.